Мудрецы отвечают на вопросы. У писателя Плутарха есть сочинение под заглавием «Пир семи мудрецов». Там описывается, как однажды Пириандр, управлявший коринфом, созвал у себя всех мудрецов и других ученых-мужей, как они угощались и вели между собою умные речи. Среди гостей были двое, с которыми мы скоро познакомимся поближе. Скиф Анахарсис и Фригитс Эзоп. Дикарь-мудрец и раб-мудрец. Грекам приятно было оттенять высокую мудрость своих знатных законодателей простым здравым смыслом пришельцы из варваров и выходцы из народа. Повод для беседы был такой. Эфиопский царь и египетский царь спорили за одну пограничную область. И вот, чтобы не воевать, они решили состязаться, задавая друг другу загадки. Египтянин задал девять вопросов что всего старше, что всего прекрасней, что всего больше, что всего разумней, что всего неотъемлемей, что всего полезнее, что всего вреднее, что всего сильнее, а что всего легче. Эфиоп ответил, старше всего время, прекраснее всего свет, больше всего мироздание, разумнее всего истина, Неотъемлемее всего — смерть, полезнее всего — бог, вреднее всего — демон, сильнее всего — удача, легче всего — сладость. Переандр спросил гостей, удачные это ответы или нет. Мудрецы просуждали и решили, не очень удачные. Нельзя сказать, что время всего старше, ведь время есть и прошедшее, и настоящее, и будущее, причем будущее, несомненно, моложе настоящего. Нельзя сказать, что удача всего сильнее, ведь то, что крепко и сильно, не бывает так изменчиво. Нельзя даже сказать, что смерть всего неотъемлемей. В тех, кто жив, смерти нет. А как же ответить лучше? И Фалес Милецкий ответил так. Старше всего Бог, ибо Он вечен. Прекраснее всего мир, ибо в нем все согласовано и стройно. Больше всего пространство, ибо в нем мир, а в мире все остальное. Разумнее всего время, ибо оно всему учит. Неотъемлемей всего надежда, ибо она есть и у тех, у кого больше ничего нет. Полезнее всего добродетель, с нею все на свете хорошо. Вреднее всего порог, с ним все на свете плохо. Сильнее всего неизбежность, она всем властвует. Легче всего мера, без меры даже наслаждение бывает в тягость. Ответы понравились. Тогда Переандр попросил каждого ответить на три вопроса. Каким должен быть дом, каким должен быть город и каким должен быть правитель? На вопрос, какой дом лучший, салон ответил. Тот, где добро приобретается без несправедливости, сохраняется без недоверчивости и тратится без раскаяния. Питтак ответил, где нет ни потребности в излишнем, ни нехватки в необходимом. Хилон ответил, где хозяин как мудрый царь. Биант ответил, где хозяин ведет себя по доброй воле точно так же, как вне дома, по воле закона. Клеобул ответил, где хозяину больше любит, чем бояться, а Фалес ответил, где хозяину не о чем заботиться. Что сказал Скиф Анахарсис, вы узнаете на следующей странице. и периандр послушав, сказал, «Видно, недаром говорят, кто-то Ликургу посоветовал устроить в спарте народовластие, а Ликург ответил, сперва сумею устроить народовластие в собственном доме». На вопрос Какой город лучший? Салон ответил. Тот, где обидчика требует к ответу не только обиженный, но и необиженный. Фалес ответил. Где нет ни слишком бедных, ни слишком богатых. Анахарсис ответил. Где лучшее воздается добродетели, худшее пороку, а все остальное поровну. Питак ответил. Где дурным людям нельзя править, а хорошим нельзя не править. Биант ответил где закона боятся больше, чем правителя. Клеобул ответил, где порицания боятся больше, чем закона. А Хиллан ответил, где больше слушают законы, чем ораторов. И Ипериандр, послушав, сказал, «Видимо, значит это, что народовластие тем лучше, чем больше похоже оно на единовластие». Наконец, на вопрос, какой правитель лучший, Фалес ответил, тот, который сможет дожить до старости и умереть своей смертью. Хилан ответил, тот, который думает не о смертном, а о бессмертном. Пятак ответил, тот, кто приучит подданных бояться не его, а за него. Анахарсис ответил, кто всех более разумен. Клеобул ответил, кто всех менее легковерен. Беант ответил кто дает пример покорности законам а салон ответил кто сам отречется от своего единовластия и периандр послушав сказал видимо значит это что единовластие тем лучше чем больше похоже на народовластие мера важнее всего ответили ему мудрецы